и речи быть не могло. Я, конечно, плохой советчик в плане моды, но стоило мне завести девушку в один из бутиков и продемонстрировать карточку Ротштейн-банка, а ее выдавали только обладателем крупных счетов, как вокруг нас сразу же появились три девушки-консультанта, которые тут же подхватили растерявшуюся от такого напора демонессу. Только мое отрицательное покачивание головы